Глава двадцать шестая. Я сижу за кухонным столом. Рос стоит перед маминой плитой. В окно стучит дождь, завывает ветер, запертый в саду между высокими каменными стенами. Хотя в кухне жарко и влажно, я дрожу от холода. Беру бокал шераза, налитого россом, и ставлю обратно, даже не пригубив. От запаха говяжьего фарша накатывает тошнота. Голова болит. Мысли вязкие, мутные. Мне очень тревожно. Сердце то и дело пропускает удар, потом отчаянно бьется, стремясь наверстать упущенное. Возможно, от горя или от потрясения, ведь за короткое время произошло столько всего. Гибель Эл, признание Мари, откровение Вика, письмо Эл. К тому же я наконец вспомнила, что случилось в этом доме. Нужно расспросить Росса про находки в комнате Синей Бороды. Ещё раз уточнить про Марии и про Вика. И обязательно следует поскорее покончить со всеми обвинениями Эл. Но я не могу. Росс накрывает крышкой кастрюльку с чили и возвращается к столу, садится рядом со мной так близко, что я вижу серебряные искорки на радужке его глаз. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Кэт, да ты как ледышка. Смотрю на свои ладони в его руках. Я и не заметила, как он их взял. «Всё в порядке», — заверяю я. Рос начинает растирать мне пальцы и согревать их своим дыханием. Наверное, сейчас не лучшее время для подобного разговора, и всё же я решил продать дом. «Прямо сейчас?» «В ближайшем будущем». Голос у него мягкий, словно уговаривает норовистую лошадь. Сразу, конечно, не выйдет. Эл не оставила из завещания, К тому же сначала ее следует признать умершей. пытаясь выдернуть руки, он их удерживает. Интересно, откуда Россу известно про завещание? Я знаю, как это звучит, Кэт, и понимаю, как тебе тяжело. Я знаю. Он умолкает и закусывает губу. Ничего, все образуется. Как нелепо, что мне до сих пор хочется его утешить. Провести пальцами по складке между бровей, по темным кругам под глазами. «Останься со мной, Кэт». «Что?» Росс смотрит на меня так пристально, что я даже моргнуть не решаюсь. «Будь со мной рядом всегда, Кэт. Понимаю, сейчас не лучшее время, но я тебя люблю. Не так, как любил Эл. Совсем иначе. Росс прикрывает глаза, словно от боли. Лучше. Даже не знаю, что сказать». «Конечно, многие нас осудят, и все же, если ты будешь со мной, я готов с этим мириться. Мы можем остаться здесь, пока не продадим дом, или уехать куда-нибудь, куда угодно, как захочешь, решать тебе. Я люблю тебя, Кэт. Ты мне нужна». Он берет мое лицо в ладони, гладит по щеке. Пальцы у него дрожат, глаза сияют. «Ветел любила нас обоих». И хотела, чтобы мы были счастливы. Я не знаю, действительно ли сливная пробка и кольцевая пила те самые. Нужно обратиться к Логану и Рефик, показать им всё, провести экспертизу. Ведь речь идёт о Россе. Ни стыд, ни горе не дают мне забыть о том, что иногда Элл бывала весьма жестокой. Она права. Я не доверяю ей, причём давно. Сестра до сих пор дёргает нас за ниточки. Письмо может оказаться очередной ложью, как и послание по электронной почте от лица мышки. Кто-то из них двоих лжет. Не может быть, чтобы оба говорили правду. Часть моей жизни, мои убеждения — ложь. Параллельная вселенная, в которой любимый человек — чудовище, где отражение в зеркале лживо. Вспоминаю фразу из дневника эл Кэт думает, если притворится, что чего-то не было, то его и не будет. Я больше не хочу так жить. Я больше не уверена ни в чём, и мне страшно. В двенадцать лет я убежала от мамы и дедушки, от нашего дома. В девятнадцать я убежала от Эллы, Росса, от своего разбитого сердца. Теперь я бежать не собираюсь. И, наконец, выясню всю правду. Закрываю глаза, и в комнате становится холоднее, ярче. Пахнет подгоревшими яйцами и тостами, В дымоходе бьется застрявшая птичка. Нечавка и Катриона. Мама горбится, прижатая к груди рука, висит на полотенце, обвязанном вокруг шеи. На макушке розовая проплешина размером с кулак. В знакомом дедушкином хохоте проскальзывает ужас. «Не ешь стоя, девонька! А ну, садись, черт бы тебя побрал!» Шепоток серебристого трепетного страха. Что-то приближается. оно уже близко. Я открываю глаза, Рос смотрит на меня с тревогой и нетерпением. «Где ты пропадала?» Я качаю головой, беру бокал с вином, делаю глоток и содрогаюсь. Думала об этом доме, о дедушке. Рос садится прямее. О том, что он делал. Как пил, как избивал нас. Зачем ворошить прошлое? Теперь это не важно. Он гладит меня по щекам и осторожно улыбается. Поэтому мы должны продать дом и уехать. Росс, я столько всего вычеркнула из жизни. Я позабыл очень много из того, что случилось здесь. Что случилось с нами, разве это не важно? Кэт, твой чертов дед помер двадцать лет назад. Важно совсем другое. Он снова берет меня за руки. Мы с тобой, к примеру. Я не понимаю, зачем... Я отстраняюсь и порывисто встаю. Ножки скрипят по кафелю, стул заваливается назад, и Рос едва успевает его подхватить. Я невольно съеживаюсь, и тут в его глазах появляется такая боль, что я отворачиваюсь не в силах этого вынести. Вдруг я ошибалась. Вдруг случилось такое, чего я пока не вспомнила. Вдруг я притворилась, что этого не было вовсе. Я дрожу, но в голове немного проясняется. Рос выглядит смущенным и сердитым. Конечно, ему не понять, ведь я пытаюсь отделить свои фантазии от правды, от ответов на ужасные вопросы, которые я так и не отваживаюсь задать. И все же это должно случиться сегодня. Налитые кровью глаза Элл, ее ужасная улыбка. «Это должно случиться сегодня». Рос стрясет меня, крепко вцепившись в предплечье. «Кэт, очнись, что с тобой?» «Перестань, всё в порядке!» Рос не отпускает. «Господи, ты уверена? Я уж подумал, у тебя припадок!» «Возможно, мне пора остановиться. Зачем вспоминать то, что столько лет хранилось в глубинах памяти? Впрочем, я забыла слишком многое. Внезапно я понимаю. Избегать всего, что пугает, включая даже самые худшие события прошлого, вовсе ненормально. Как странно, что я не задумывалась об этом раньше». Мама вытаскивает из-под кровати чёрный рюкзак, выбрасывает на пол просроченные консервы. «Бога ради, Катриона, почему ты такая бестолковая?» «Это очень важно!» Она стучит костяшками по парте, поддерживая непрестанный гул страха, обречённости. «Смотри, слушай, учись!» Оранжевые и жёлтые нарциссы на обоях, высокий голос мерно читает нам повесть о двух городах, мотылька, человека в железной маске, шпиона, пришедшего с холода, графа Монте-Кристо, побег из Шоушенка. Не будь как я. Никогда не бойся летать. Боже мой! Я плюхаюсь на стул и зажимаю рот рукой. Беру бокал, но пальцы дрожат так сильно, что я не могу сделать и глотка. Кэт, какого черта происходит? Тебе плохо? не аварийные припасы, ни уроки английского, ни сказки, ни выдумки. Ни паранойя, ни жестокость, ни бредовые идеи, и даже не попытка выжить в одном доме с чудовищем. Рос смотрит на меня в упор. Что? Все это звенья одной цепи. Все это план. Это должно случиться сегодня. В последнюю ночь нашей первой жизни. Полоса золотистого цвета на ковре в прихожей. Скрежет и поворот ключа в дверном замке в ту пятницу, Тишина, темнота и скорее вниз по лестнице с рюкзаками на плечах. Мама застёгивает пуговицы на наших пальто, лицо морщинистое и осунувшееся, левые щека тёмные, распухшие, глаз заплыл так, что стал узкой щёлкой посреди чёрно-лилового синяка. Она обнимает нас здоровой рукой и спрашивает «Готовы?» «О, Боже!» — ровным голосом повторяю я, сама не своя от нахлынувшего ужаса. Мы так и не покинули этот дом. Мы так и не смогли убежать от того, что здесь случилось. Мы должны были готовиться к побегу. Вот в чем заключался план. Побег. Мы же готовились к нему всегда. Кэт. Я смотрю настоящие дыбом волоски у Росса на руках. Он сидит прямо, весь внимание. Так вот в чем дело. В ту ночь, когда они погибли, четвёртого сентября, мы с Эл собирались бежать. Ты и мама знали, вы нам помогали, таков был план, верно? Росс оседает, протягивает руки ладонями кверху и берёт меня за запястье. «Конечно, да!» Я слышу странный звук, прорывающийся сквозь шум дождя и ветра. Зловещий, низкий и протяжный, как кухонь совы. Мы стояли в кухне, рядом с этим самым столом, в лучах лунного света. Нерешительные, нетерпеливые, взбудораженные, напуганные яростной настойчивостью мамы. Даже тогда мы не знали, что происходит. Мы понятия не имели, чем обернется для нас побег. Уханье совы. Я посмотрела на Эл, она на меня. Мама нахмурилась, начиная что-то подозревать. «Нам кое-кто помогает», — признала Сел. «Кое-кто, кому мы можем доверять», — хотела добавить я, но не стала. Мама всегда твердила, что прекрасным принцам доверять нельзя. К тому же Росс был нашим секретом с самого начала. «Крик совы — это опасность, мама! Он значит беги!» И мы побежали. «Ты стоял на стреме», — говорю я. Росс резко бледнеет. Долго смотрит в окно на черную дождливую ночь, так непохожую на жутковатую, залиту лунным светом тишь 4 сентября девяносто восьмого и встаёт. Плечи напряжены, на шее проступили жилы, челюсть подрагивает от нервного тика. На меня он старается не смотреть. «Говорю же, Кэт, я люблю тебя! Я хочу быть с тобой! Я думал, мы поговорим о Белл, а тебя интересует только этот дом и твой чокнутый дед!» Рос вскакивает и бежит к двери. побуду наверху, потом вернусь и мы обсудим все как нормальные люди, ясно?» И он уходит, тяжело топая по ступеням. Грохочет гром, и я подпрыгиваю от неожиданности. Бедро вибрирует, я спохватываюсь и дрожащей рукой пытаюсь достать из кармана телефон. Звонящий вешает трубку. Номер незнакомый. И тут приходит эсэмэска. «Перезвоните срочно, рефик». Я слушаю голосовое сообщение, оно дублирует текстовое, хотя голос звучит так напряженно, что мне становится страшно. Детектив-инспектор Рефик никогда не разговаривал со мной таким тоном. Она встревожена и, вероятно, даже напуганна. Нужно ей перезвонить, но я чувствую, что близка к разгадке. Я стою на краю бездны и уже готова в нее шагнуть. Это случится сегодня. В почте непрочитанное письмо от адресата... Профессор Кэтрин Варт, собака, Профессор ответила. Свет в кухне мигает, я смотрю, как грузится сообщение и пытаюсь не обращать внимания на колотящееся в груди сердце, на свои медленные, мутные мысли. Здравствуйте, детектив-инспектор Кейт Рефик. Большое спасибо за письмо. Я только сейчас вернулась из трехнедельной поездки в Арктику и как раз собиралась с вами связаться. Мои коллеги невольно ввели следствие в заблуждение, когда сообщили вам, что доктор Рос Макколи не покидал конференцию до ее окончания в 16.00 3 апреля. На самом деле он уехал вечером 2 числа, точнее в 17.45. Насчет времени я уверена, потому что из-за плохой погоды мой рейс в Берген перенесли. У меня была всего пара часов, чтобы покинуть университет, собрать вещи и доехать до Гатвикского аэропорта. Я видела, как доктор Макколи кладет свой чемодан в багажник и выезжает с парковки. Я знакома с доктором Макколи лично. В прошлом году он делал доклад на симпозиуме в Глазго. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что сообщила вам эти сведения так поздно. Я увидела в новостях, что пропавшую женщину нашли, но ее гибель не сочли подозрительной. Надеюсь, мое упущение не имеет большого значения, и я готова ответить на любые вопросы». Ниже вы найдёте номера моего личного и служебного телефонов. С уважением, Кэтрин Варт. Конечно, профессор права. Это вообще ничего не значит. Раздаётся ещё один раскат грома, и оконная рама дрожит. Я сглатываю. итак он солгал. И мне, и полиции. Не зря я ей написала, хотя нечто подобное я и предполагала. Молния освещает кухню ярким белым светом, и я моргаю. Мне кажется, что я заметила в саду кое-что, чего там быть не должно. Дом беспокойно стонет, пробуждаясь от спячки. Я слышу, как наверху ходит рос. Старые половицы скрипят, словно желая меня предупредить. Я встаю, натыкаюсь на стол. Голова кружится, перед глазами мелькают черные точки, хватаюсь за стол, чтобы не упасть, роняю его, но стук приглушенный, словно под водой. И лишь когда я ушибаюсь бедром об стол, в ушах рождаются хлопки, и я снова начинаю слышать шум непогоды и звуки старого дома. Опираюсь ладонями о стол, перевожу дыхание и жду, пока твердость дерева не передастся и мне. Смотрю на бокал с вином. В неверном мигающем свете оно выглядит красным, как застарелая кровь. До меня доходит, что я уже много дней ощущаю непривычную заторможенность и сплю по двенадцать часов подряд. Рос столько раз смешивал коктейли и наливал вино, стоя спиной ко мне у бара Пуаро, початая бутылка водки на кухонном столе, чай, который он всегда заваривал заново, потому что старый якобы перестоял, токсикологический анализ Л, таблетки в шкафчике в ванной. Логан сказал, наверное, они так или иначе связаны с её смертью. Лондонская конференция «Эффективность и безопасность психоактивных методов лечения». Я бросаюсь к раковине, выплёскиваю вино и пью воду из-под крана до тех пор, пока желудок не становится твёрдым и полным, а в голове не проясняется. Ещё одна вспышка молнии и рокот грома. Я оглядываюсь на окно с решётками в раме, в которые и ребёнку не вылезти. В подоконник вколочены длинные кривые гвозди. Росс сказал, мне они не мешают, я решил, что так безопаснее для Эл, когда меня нет. Эл писала... Всё, что он покупал и расставлял по местам, делало мою тюрьму ещё теснее, ещё надёжнее. Возможно, это вовсе не те же самые гвозди, которые забил дедушка. Я смотрю на кафель перед маминой плитой и, наконец, вижу, как по нему бежит тёмная кровь, скапливаясь в стыках. Половицы над головой скрипят. «Опасность! Беги!» И я бегу. Об остальном подумаю позже. Я несусь по коридору, не обращая внимания на предупредительное дребезжание тарелок с птицами. В прихожей быстро оглядываюсь, вспышка молнии освещает пустую лестничную площадку и витражное окно. Я бросаюсь к входной двери. Заперта. Я теряю драгоценное время, дергая замок снова и снова, хотя понимаю, что это бесполезно. Ключ всего один, и он уросся. Бегу по коридору обратно. Оглядываюсь на пустую, исчезающую в темноте лестницу, залетаю на кухню и прикрываю дверь. «Беги!» Я бросаюсь в ледяную буфетную и никак не могу отыскать выключатель. При свете молнии вижу, что мой худший страх оправдался. Ключ из замочной скважины исчез. Дергаю ручку, но дверь в сад тоже заперта. Бежать некуда. Рос скоро вернется. Сначала нужно успокоиться. Думать... и уже потом действовать. Иду на кухню, поднимаю упавший стул, достаю телефон и перезваниваю рефик. «Я в доме», — сообщаю, когда включается автоответчик. Не успеваю сказать еще что-нибудь, как раскат грома сотрясает дом, сигнал пропадает, и очередная молния освещает задний двор. Уродливые постаменты с бетонными вазонами, мощеный двор, прачечная с шиферной крышей, цепи на двери, И там, на голой стене, виднеется огромная надпись, выведенная кроваво-красными буквами. Элл вскрикнула, глядя в окно и указывая пальцем. Я помню ее отражение в темном оконном стекле, округленный в ужасе рот. Лунный свет серебрил тени яблонь, прогулочного двора, высоких тюремных стен и два слова, намалеванные уродливым красным цветом. «Он знает». Я буквально оцепенела от страха. И тут в замке повернулся ключ. С грохотом, тяжелым и звонким, как отпирались тюремные камеры в Шоушенке. Раскат грома, свет гаснет, и я с визгом роняю телефон. опускаясь на четвереньки, шарю по полу, и тут с низким гудением снова загорается свет. Кэт? Я замираю, телефон лежит под столом. Бросаюсь за ним, вскакиваю на ноги. Ты в порядке? Скрип, скрип. Тишина. Он наверху лестницы. Да, дрожащим голосом отвечаю я. Снова скрип. Длинная пауза. Сейчас возьму фонарик на случай, если опять вырубится электричество, и спущусь к тебе. Скрип. Никуда не уходи. Наигранная веселость почти не скрывает победных ноток в голосе. Очень странно, учитывая нашу ссору. Особенно то, что сказал и я, и то, чего не сказал он. К тому же рос наверняка слышал мой испуганный крик. Раздается звон, и я останавливаюсь, как вкопанная. Низкий, звучный гул. На доске яростно раскачивается колокольчик. Тонкий, жестяной фа-диез или соль-бемоль. Надпись «Ванная» едва видна за неистово болтающимся язычком в форме звездочки, поднимая взгляд на потолок. Какого черта Рос решил подергать за шнур в ванной? Смотрю на свое отражение в оконном стекле, черты лица искажены дождем. Звонит не Рос. Напряжение в сети снова падает, свет мигает и гаснет, но я уже не кричу. Раскат грома сотрясает дом от потолка до пола. Задний двор освещает ослепительно белая вспышка молнии. Я жду, что слова исчезнут, и отчаянно на это надеюсь, ведь тогда я просто сумасшедшая. которая настолько увязла в мире фантазии, что не может отличить вымысел от реальности. И все же они никуда не деваются. И отчетливо видны за миг до того, как сад снова погружается в темноту и в кухне загорается свет. Надпись на стене «Он знает». Мама истошно завопила, услышав ключ в замке. Она схватила Эл здоровой рукой, меня покалеченной, оттащила нас от окна и вытолкнула в коридор. Мы не хотели уходить. Мама проволокла нас до кладовой к берлинской стене. Быстро в зеркальную страну. Её перекошенное в кровоподтёках лицо полно решимости. Ногти больно впиваются в нас, ноги не скупятся на пинки. Она никогда не боялась причинять нам боль. Взгляд через плечо, словно птица, готовая клюнуть, готовая улететь. Я его задержу, но надо спешить, время пришло. Это должно случиться сегодня, вам пора уходить. «Бегите!» Теперь звонят сразу два колокольчика. Неистовы в диссонансе друг с другом. Их язычки болтаются, как угорелые. Доска трясется, с нее летит пыль. Спальня номер четыре и номер пять. Башня принцессы и машинный отсек. Они звонят вместе, потому что оба находятся на одном конце лестничной площадки. Потом подключается спальня номер три. Низкий длинный звон, вливающийся в их гаснущее эхо. Он возвращается. Спотыкаясь, я выбегаю из кухни. Свет мигает, и тут колокольчики снова меняются. Спальни номер один и номер два. Джунгли Кокоду и кафе Клоун. Он наверху лестницы. Я бегу в кладовую, откидываю штору. Совершенно неважно что эти кроваво-красные слова лишь подавленное воспоминание. неважно звонят колокольчики на самом деле или у меня в голове. Неважно, что уже более двадцати лет нет ни мамы, ни синей бороды, ни учебной тревоги. Это предупреждение, которому я обязана внять. Гораздо в большей степени, чем мои фантазии или старые скрипучие половицы, колокольчики всегда были самой лучшей системой сигнализации этого дома. А зеркальная страна — его убежище. Вслед за очередным раскатом грома раздается крик Росса. Не глядя в окно, я бросаюсь к буфету. поднимаю задвижку, ставлю табуретку, забираюсь внутрь. Свет мигает, и я включаю фонарик на телефоне. Закрываю за собой дверцу. Глубокие тени приближаются и отступают. Я с усилием отодвигаю два тяжелых засова. Понятия не имею, что делаю, но остановиться не могу и не желаю. Хотя бы раз в жизни я должна довериться себе. Открываю дверь в зеркальную страну, и тут слышу двойной звонок. Росс в кухне Я замираю. Он снова кричит. Уже ближе. Раздается нестройный лихорадочный перезвон. Миг тишины, потом еще один звонок. Они звучат приглушенные, все же старая мышечная память не подводит. Гостиная, столовая, места для поисков у него заканчиваются. Я прикрываю дверь и больше ничего не могу поделать. Росс знает, где укрытие. И он прекрасно знает, что замков нет ни на дверце буфета, ни здесь. И подпереть их нельзя. Голова кружится, я машинально ищу руку сестры, которой давно уже нет. Вступаю в темноту. Спускаюсь ступенька за ступенькой, думая лишь о том, что рос уходил из прачечной через окно люк, раскачиваясь словно шимпанзе. Шепчу слова, которые пришли мне в голову на этом самом месте одиннадцать дней назад. «Я больше не ребёнок». теперь я не боюсь ни взбираться наверх, ни падать. Мы спускались по лестнице, цепляясь за стены громоздкими рюкзаками. эл крепко держала меня за руку, лучи наших фонариков выписывали зигзаги. Над нами ревел дедушка. Вскоре мамины возражения перешли в крики. Стены сотряс мощный удар, и эл потянула меня вниз. «Идем, идем, скорее!» Высокий, деликатный звонок, как при входе в старомодный магазин одежды. Видимо, кладовая. Единственный звонок, которого я ни разу не слышала, потому что дедушка никогда не заходил туда. Он думал, что это просто узкая, холодная, классная комната. До последней ночи он даже не подозревал о существовании зеркальной страны, не знал, что в прачечную есть еще один проход, который не заперт ни на замок, ни на цепь. Я бросаю беглый взгляд наверх, Но темнота слишком густая, ступени слишком крутые. Надо спешить. Росс вот-вот будет здесь».